«Сон нам не светит!» Мы выбежали на мостовую, встали у перил и были просто сражены страшной картиной, развернувшейся на фоне фиалкового неба. Два темных дракона рыча нападали на третьего. Сполохи огня придавали воздушному бою вид настоящей древнегреческой трагедии. Но самое ужасное — атакуемый дракон был белого цвета. «Кролик!» — хором решили мы. «Ну все! Наших бить! Возможно, иногда для моей команды и допустимы мягкосердечие, дружелюбие, готовность к разумному компромиссу и прочие слюнявые сантименты. Но попробуйте задеть кого-нибудь из наших всерьез. Более мстительных головорезов вы не найдете. Ребята разбежались по своим боевым постам, даже не дожидаясь моей команды. Лия охранять детский сон, Бульдозер в рубку управления полетом, Вероника с метлой на связи, а я встал у перил в самую капитанскую позу и дал ведьмочке задание небольшим заклинанием увеличить мощь моего голоса до уровня репродуктора. Готово! Скажите что-нибудь, милорд! Раз, два, три. Проверка звука, как меня слышно? Как слышно меня? Прием! А? Только и сказала Вероника, поднимаясь с мостовой. Возможно, я немного перестаралась. Вон в том доме окна лопнули, а в остальных посуда звенит. Говорите шепотом, пожалуйста, и я сделаю всем затычки в уши под названием Беруши. Локхайм за 15 минут вышел на финишную прямую и замер в пяти метрах от драчунов. Жан у себя дал команду кристаллу и драконов осветила направленными лучами трех прожекторов. Птеродактили застыли в причудливых позах китайского ушу. «Все правильно. Этот белый и потрепанный — наш кролик. Еще двое — темно-зеленый и темно-синий — совершенно незнакомые мне типы». «Сейчас же прекратить драку!» — заорал я во всю силу своего нового голоса. «Нашли время и место! А ну, марш по домам!» Или вы у меня в отделении пятнадцать суток будете улицу подметать?» После продолжительного молчания и недоуменного переглядывания драконы послушно встали в ряд. И тут до кролика дошло. «Лодский вернул вернулся!» От удара грудью тающий город вздрогнул до флюгеров, а я обнял за шею старого друга, стараясь держаться чуть в стороне от его пахнущего пороховым перегаром дыхания. «Где ж тебя, черти, насилие, бродяга мой легкокрылый?» «Не кличите мне в ухо, Милорд, Аж дернулся бедняга, ошарашенно тряся головой. «Я и, и так прекрасно слышу, и, слышал. Может, даже еще буду слышать». «Извини, это Вероника постаралась, но обычным голосом я бы ни за что до вас не дарался. Так ты не ответил на вопрос. Мы уже столько времени воюем, а нашего повелителя небес нет как нет. Чем ты вообще занимаешься?» «Так, ничем особенным», — мгновенно засмущался кролик, покосившись в сторону двух ожидающих драконов. «Да ты скажи ему, скажи! Что? Язык проглотил!» Неожиданно тонким фальцетом отозвался синий дракон. «Лордский минок! Ну, хоть бы вы его вразумили, кабеля поганого!» «Он нам уже второй месяц мозги пудрит. Только одной бегает, только другой. Господин Ланграф, мы о вас только слышали!» «Если для нашего лавеласа есть авторитеты, так это вы призовите его к порядку, сделайте милость!» Хорошим оперным голосом поддержал зеленый дракон. «Или драконица?» «Кролик, что это значит?» — сделанной суровостью возмутился я. А «Ну, это... Вот... Э, а что я могу?» Когда тут и двое, двоя? «Хватит вешать мне лапшу!» От моего рева несчастный холостяк в ужасе сунул нос под мышку и закрылся крыльями, не забывая, впрочем, крепко держаться за Локхайм. А две любвеобильные драконицы зажмурили глаза, страшно довольные моим праведным гневом. «Кто это?» Гамы да, моего сердца!» «Сразу обе?» «Так получилось!» «Эх, дать бы тебе промежглаз!» «Да не могу сам такой!» «Прекрати изображать пугливого дистрофика и представь, наконец, меня своим подружкам!» «Официально!» «Милые дамы!» «Позвольте мне представить вам великого героя и моего большого друга» Лотляски минука, ливнителя и хранителя, шагающего во тьму клиначатого ланграфа Меся без имени. Я церемонно поклонился. Из-за угла высунулась Лия, с крыши слетела Вероника. Жан, пока оставался у кристалла, держа молнии наготове. «Дорогой друг, позволь мне представить тебе. Этих замечательных дам. Госпожа Туся, синяя драконица изобразила в воздухе подобие реверанса. Госпожа Кина, зеленая драконица сотворила то же самое. и убить и жаловать. Они просто милашки, не правда ли? И опи мои невесты, и очень мне нравятся. Спасите меня, Милорд! Я отложил слушание дела до утра. В свое время мне пришлось вплотную сталкиваться с судебно-исполнительными органами, так что изобразить пародию на правосудие уж как-нибудь сумею. Драконы отправились вниз, отыскали ровненькое местечко, мы посадили Локхайм и все отправились спать. Три огнедышащих стража следили, как бы кто ни сбежал, охраняя заодно и нас. Я дал общий отбой спать не хотелось. Лунный свет заливал тающий город матовым серебром. Ночь дышала ароматами трав, звезды казались невозможно близкими, их даже хотелось погладить, а легкая прохлада заставляла, кутаясь в плащ, настраиваться на лирический лад. «Где же ты сейчас, моя кореглазая наемница? Кто рядом с тобой? Кто обнимает тебя за плечи? Кто шепчет тебе перед сном, кто… Прости, наверное, я ревную. Не имею на тебя никаких прав, никакой надежды увидеть вновь, никакого намека на возможное счастье вдвоем. Где оно, это счастье? Кто сказал, что человек непременно должен быть счастливым? Ты замужем, я женат, ты связан венчанием, я сыном, ты остаешься здесь, а меня наверняка вернут домой. Все. Нам нельзя сбыться. Я уже почти приучил себя к мысли о том, что луна для меня потеряна. Откричал, отбился головой о стену, отболел. Только тупая боль в сердце при одном воспоминании о ней. А это не страшно. Это пройдет. Если когда-нибудь судьба все-таки сведет нас вместе, Я смогу говорить с ней совершенно спокойно, и грудь не будет разрываться от невозможной любви. На утро все желающие были приглашены на показательный судебный процесс над дебаширом-етуниятцем Белым Драконом по имени Кролик. Веронику я отослал с утра пораньше по неотложному делу, заставив ее снять заклятие с моего голоса. Все прочие распределили роли согласно моим указаниям. Лия, прокурор и главный обвинитель по вопросам защиты женского достоинства. Туча и Тина, свидетели по делу и пострадавшие одновременно. Жан в основном зритель. Сначала было предложение поставить его в адвокаты, но разве он рискнет спорить с собственной женой? Кролик, естественно, подсудимый, ну и я, судья. Разборка была довольно веселая. Жаль, что протокола не вели. Я. Строго и торжественно. Подсудимый. Дракон по имени Кролик. Белой масти. Совершеннолетний. Из особых примет дефект речи. Прошу встать и стоя выслушать предъявленные вам обвинения. Лия. Лирично-патетично-истерично. Где истина? Где справедливость? Кто вступится за поруганное имя моих несчастных клиенток? Этот бессовестный тип смутил, обольстил, искусил, соблазнил, опорочил, обесчестил сразу две невинные души, их слезы и стоны, стенание и крики, вопли, вздохи будут вечно звенеть у меня в ушах. Я прошу земного правосудия до того, как беспросветный грешник получит достойное наказание на небесах. Я, вежливо. Что скажете, подсудимый? Кролик, изо всех сил, пытаясь хоть что-то сказать. Жан, чисто из мужской солидарности. «Свободу холостякам! Не пойман, не вор. Сделал дело, гуляй смело. Опять я. Слово предоставляется пострадавшим. Свидетельница Туча. Расскажите суду о ваших претензиях к вышеупомянутому белому дракону по имени Кролик. Туча. Прежним песклявым фальцетом, совершенно не подходящим к ее объемам. Мы встретились с ним в прошлом месяце. Этот мерзавец, Спас меня от банды пьяных гиппогрифов. Они и так особыми манерами не отличаются. А уж по осени, когда у них линька и брачный сезон, да еще после литра сорокоградусный, в сумерки приличной девушке даже носу на улицу не высунуть. Представляете, недавно был случай...» Я строго. «Не отвлекайтесь от темы». Туча возмущенно. «Так это как раз по теме». Они меня зажали, а он спас. Как в таких случаях поступают настоящие мужчины? Они целуют спасенную принцессу и фиксируют свои отношения законным браком. Я требую, чтобы он на мне женился. Я снова очень вежливо. В суду все ясно. Слово предоставляется второй свидетельнице обвинения. Тина. Мягко, лирично, романтично. Примерно два месяца назад я сильно пострадала, попав под обстрел Локхайма. Раньше на нас охотился Резенкамф, но осторожно. Он боялся, что мы объединимся и положим конец его бесчинствам. Потом стала править Танитриель, она дружила с драконами. Но вдруг тающий город вновь оказался в руках нашего врага. Принц Раюмсдаль осыпал молниями любого из нас. Один такой шальной выстрел попал мне в грудь. Я потеряла сознание, упала на землю и сильно разбилась. Когда пришла в себя, надо мной стоял белокожий красавец. Он отнес меня в безопасную пещеру, вправил вывихнутое плечо, кормил и заботился обо мне, пока я не выздоровела. Какие чувства могла испытывать неискушенная девушка к своему благородному спасителю? «Естественно, я полюбила его». «Единственное желание впредь и навсегда быть рядом с кроликом, как верная подруга и законная жена». Я улыбаясь в усы. «Суду все ясно. Объявляется получасовой перерыв. Обвиняемому подготовить к слушанию все смягчающие факты. Зрителям утешить обвиняемого, покормив одуванчиками» свидетельницам отдохнуть и еще раз подумать о последствиях скоропалительного брака. Прокурору пойти посмотреть, чем там заняты дети. Все, разойдись». Во время перерыва я решил познакомить Ивана с драконицами, но он не пошел. Посмотрел на них в окошко и сказал, что тень гораздо симпатичнее. Лия отыскала для них с Ольгой большую волшебную книгу сказок. Такой, здоровенный фолиан с цветными картинками. Если ткнешь пальцем, то картинки оживают. Рыцари скачут, львы рычат, принцессы рыдают, гномы шныряют туда-сюда. Дети счастливы. Иван еще догадался проводить ладушкой по названию очередной сказки, и книга начинала говорить. Ей-богу, это гораздо лучше любого телевизора. Понятно, что обоих от такой роскоши за уши не оттащишь. Лия пообещала им испечь торт после вынесения приговора, а пока поставила на поднос гору маленьких бутербродов, фрукты и два больших стакана с соком. Надо признать, особого внимания мы им не уделяли, но и они нас не слишком беспокоили. Я задумчиво присел в уголке, наблюдая, как Иван деловито вытрясает из нашей добровольной няньки непонятный ей киндер-сюрприз. Сон навалился незаметно. Казалось, мое тело тихо погрузилось в ласковую теплую пелену, дыхание было ровным, а мысли — умиротворенными. Я шел по портовому вошнахаузу, город таял в вечерних сумерках. Прохожие, попадавшиеся навстречу, жались к низким домишкам, квартал явно был одним из беднейших. Куда это меня занесло? Какая таинственная цель вела мою светлость вдоль грязных улочек, рискуя в любой момент нарваться на нож в бок или удар мешочком с песком по затылку? Я точно знал, куда шел. Вот этот дом, маленькое тусклое оконце у самой земли. Она здесь! Я резко обернулся. За моей спиной, ухмыляясь, стоял Люцифер. Меч без имени оказался в руке быстрее, чем я осознал, что именно мне угрожает. — Нет, нет! Опустите оружие, Ланграф! Сегодня я пришел с мирными предложениями. Окажите любезность! Давайте побеседуем не как враги, а как партнеры. У меня есть то, что вы ищете, у вас есть то, что нужно мне. Почему бы нам не найти взаимовыгодное решение наболевших проблем? У меня не может быть с вами никакого партнерства. Мы по разные стороны баррикад. Вы рассуждаете как рыцарь. Но это не ваш мир. Возможно. Но и в моем мире лучшим средством для разговора с нечистым считается добрая сталь. Вы не в себе, Андрей. Отбросьте внешние атрибуты. Оставьте чужие иллюзии. Взгляните на вещи реально. Кто вы? Ланграф? Рыцарь? Герой эпоса? Это не ваша истинная сущность. Просто именно таким вас хотят видеть окружающие, и вы невольно подыгрываете им. Я не виню вас. Я вижу, как мечется ваша душа. Можно иногда примерить на себя чужую шкуру, но жить в ней нельзя. Опасно так навязчиво вживаться в чужую роль. Я знаю, кто вы есть на самом деле. Художник, семейный мужчина, живущий по доходам, погрязший в быту, в рабочих неурядицах, а зачастую и банальных долгах. В вашем мире вы рядовой, маленький человек с полным набором комплексов и проблем. Совсем не герой. Вряд ли вы чего достигнете в жизни. Будете упиваться внутренней свободой, презирать политику и вечно горбатиться на того, кто платит. Ланграф — это не титул, скорее образ мышления, смысл существования на земле, врожденный кодекс поведения и чести, крест, если хотите, но вы... Не он. На какое-то время я опустил меч. Доводы Люцифера были неоспоримы. Он вытаскивал на свет всю подноготную моей смурной души, заставляя меня самого взглянуть на все это открытыми глазами без розовых очков. «Что вам от меня нужно?» «Ничего», — сочувственно покачал головой владыка Ада. Поверьте, пожалуйста, действительно ничего. Я даже хотел бы вам помочь. Я помню, чем заканчивается договор с дьяволом. <с ну зачем же? Обязательно так. Давайте не будем о грустном. Приятно иногда для разнообразия сделать что-нибудь хорошее. Я дам вам возможность уйти. Ваш сын принадлежит вам, впредь никто не посмеет его коснуться. Скажу больше, за относительно небольшую плату я даже готов вернуть вам луну. Лордский миног, все уже собрались, присяжные ждут, пострадавший волнуется, обвиняемый едва дышит в ожидании приговора. Лия трясла меня за воротник. Я вздрогнул и проснулся, уставившись на нее еще мутными с глазами. — Что это было? — Где? — Ну, во сне. — А что там было? — Так, пожалуй, потом. Значит, народ в сборе? Тогда вперед! Мы должны закончить весь процесс до вечера. Я постарался напустить на себя деловой вид и хлопанием по щекам изгнать из больной головы тяжелые остатки сна фу, мерзость какая, приснится же. Сначала ли, теперь мне. Неужели Люцифер действительно способен проникать в подсознание? Нет, вряд ли это он сам. За его спиной стоят более могущественные силы. Там, где все решается на высоте противоборства Бога и Сатаны, всякие мелкие Люциферики или скиминоки уже не котируются. Впрочем… Нам и на своем уровне борьбы. Во как хватит!